Страница 709, письмо 238, Александре Андреевне Толстой, 1872 год, апреля 6-го, Ясная Поляна. «Любезный друг, вы посмеялись над моим исправлением и теперь верно подумали. Так и есть, если обещался писать часто, то года через два напишет. А вы сами виноваты. Велели мне адресовать в Петербург, а я знаю, что вы в Крыму, и это отбивает охоту писать». Приехать в Орел я не мог, но мне очень хотелось вас видеть. Я от души сочувствовал вашему горю, нездоровью императрицы, и именно по этому случаю хотел особенно вас видеть. Я хотел внушить вам, что у нас в России есть необычайное средство против общего и неопределенного упадка сил — кумыс. Но не в Петербурге, не в Крыму, а в Самарских степях. Я испытал его на себе, видел удивительные примеры и верю только в кумыс». «Разумеется, вы мне не поверите. Ваши доктора все уже решили и все знают. Но мне хотелось сказать это вам, и я сказал. Впрочем, это и не нужно. Я слышал, что здоровье императрицы совсем поправилось. Я, говорю, слышал, потому что три года не читал и теперь не читаю ни одной газеты. Я живу хорошо. Только старость начинает чувствоваться. Хвораю часто и тороплюсь работать». «Работы все больше и больше впереди. Если бы мне 20 лет тому назад сказали, придумай себе работу на 23 года, я бы все силы ума употребил и не придумал бы работы на 3 года. А теперь скажите мне, что я буду жить в 10 лицах по 100 лет, и мы все не успеем всего переделать, что необходимо». Азбука моя печатается с одного конца, а с другого все пишется и прибавляется. Эта азбука одна может дать работы на сто лет. Для нее нужно знание греческой, индийской, арабской литератур. Нужны все естественные науки, астрономия, физика. И работа над языком ужасная. Надо, чтобы все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно. Как француз какой-то сказал, ясность – это вежливость тех, кто обращается со словами наставления к публике. И что хуже всего, что за этот труд меня будут бронить, и вы первая. В вашей среде вы, наверное, найдете мой язык вульгарным, а я не могу пренебречь мнением вашей среды, потому что я пишу для всех. Образец того языка, каким я пишу, вы увидите, если захотите, в двух журналах «Заре и беседе», куда я против воли должен был дать две историки из азбуки. Примечание. Если вы их прочтете, напишите свое мнение. Ваш Лев Толстой. Примечание. «Кавказский пленник, и Бог правду видит, да не скоро скажет». Конец примечания.